Глава вторая. Турнир великих. Мы вошли через ворота в царство гномов и созерцали красоту подземного мира. Каменные статуи прошлых королей-гномов, удивительные механизмы, похожие на мельницы, медленно кружили королевство, как юлу. Черные моря, пропитанные смолой, гуляющие гномы по дорогам, которые светились, как полосы для самолетов, фейерверки в честь знаменательных событий в их истории. Я влюбился в их мир сразу, но сразу же нас заметили охранники. Чужаки, кто такие? Грозно спросил один из стражников. Говорил только Лескан. Я Лескан, сын Парабира, воин-разведчик, а со мной известный маг по имени Прокис из ордена Распятых. Слышали о нем, что забыла в наших краях такая важная персона? с подозрением спросил стражник. Он собирается участвовать в турнире великих. Хах, смешной маг. Его же разорвут на части, как дворнягу. И почему ты за него отвечаешь? Ответ мага надо еще заслужить. Ой-ой, ладно, идите. Буду ждать с нетерпением поединок с вами, Прокис. С усмешкой подмигнул Прокису стражник. Утром мы шли к огромному стадиону, откуда доносились крики, аплодисменты, фейерверки, стоны и возгласы победы. Лескон объяснил, что моя очередь настанет. когда появится огненный портал в виде арки, который переместит меня прямо на арену. Спустя время так и произошло. И вот я стою, а напротив меня черный демон, похожий на орка черного цвета. Поэтому его звали Черным Орком, еще ни разу не проигравший поединок. Многократный чемпион турнира. Мак, у тебя нет шансов. Мой топор разрубит тебя на части, а эти части я скормлю моим двуглавым собачкам. «Посмотрим, демон из забытых пещер Варана. Ты не успеешь нанести мне даже свой первый удар, пока спою тебе короткую песню во время полета моих огненных шаров. Греми, моя сталь, чтобы ты страшился. Без стали нет меча, без меча нет плоти. Вкуси его плоть и испей его крови. Возьми его сталь, чтобы путь завершился. Без стали нет меча, без меча нет слова. Люби врага, как ближние любят ближних». Родотаус Мирану Сильва. Черный орк пал от последнего боевого заклинания и горел от моего огня. Осталось прикоснуться к мечу и произнести заклинание телепорт. Удача, меч мой. Весь Белый Голубь окончил турнир великих. Это старая быча гномов. Если Белый Голубь прилетит к какому-нибудь воину, то он объявляется победителем. Теперь я на один шаг могу приблизиться к выполнению задачи. Меч необычайно острый и красивый, чем-то напоминает орлиную голову. Он словно создан для королей. Ну что ж, пора, конечно, это преступление, но большим преступлением будет не следовать за Богом. Его дороги тернисты, но праведны. Прости, Лескон, надеюсь, что ты поймешь меня и твои собратья. Обман во имя всеобщего блага. Где-то из истории вселенных я уже слышал подобные слова из уст тирана. но не в этот раз. Я другой. И мы будем другими тоже. Один, два, три, поехали. Олониус, встречай.